Глава первая. Тихий омут. Дым и копоть. Шесть пассажиров. Разговорчивый сосед. Ода техническому прогрессу. Островок спокойствия в мире хаоса. Нахальный юнец. Максимов ввязывается в международный конфликт. Хилванген. Воспитательная беседа. Под прицелом. По ком звонит колокольчик. Гонка на шарабане. Короткая дорога. вредное свойство боковых деревьев. Как на Диком Западе. Смуглянка Бес. Первые и вторые, гремучая ртуть, 12 трупов в одном вагоне. Маленький смешной паровозик, похожий на слегка скособоченный самовар, который зачем-то водрузили на подставку с четырьмя колёсами, тащил за собой состав из пяти вагонов: четырёх пассажирских и одного почтового. На вагонных крышах громоздились тюки и чемоданы с багажом. Косматый шлейф дыма, вырывавшийся из паровозной трубы, обволакивал их смрадным облаком. Из-за этой завесы живописные швейцарские пейзажи, расстилавшиеся вокруг, блекли и казались чёрно-серыми, как на фотопластинке скверного качества. Вагон первого класса был разделён перегородками на несколько отделений. По шесть сидячих мест в каждом. В одном из таких отделений ехала семейная пара. Российская подданная испанского происхождения Анита Марьентас и ее супруг, военный инженер, майор в отставке Алексей Максимов. Они второй год путешествовали по Европе, побывали в Германии, Франции и недели три назад перебрались в Швейцарию. Пожили немного в Лозане, в Бернии, в Базеле, после чего Максимов уговорил Аниту съездить в Цюрих. Не то чтобы в этом городе находилось что-то неординарное, мимо чего нельзя было пройти. Просто Максимов, имевший в России непосредственное отношение к железнодорожному строительству, решил прокатиться по первой и пока единственной Швейцарии чугунной магистрали, шедшей как раз из Базеля в Цюрих. И вот они уже второй час катились по немилосердно жёсткой колеи. Они-то обычно со стойкостью переносившие качку и тряску, проклинали ту минуту, когда дали мужу согласие на поездку. Хотя он-то следует отметить, сделал всё, чтобы обеспечить им максимальный комфорт. Билеты взял в вагон первого класса, единственный, где окна были забраны стёклами. В вагонах второго и третьего классов продувалися насквозь. Пассажиры сидевшие в них глотали паровозный дым и коптились, как дьично кострия. Они-то была благодарна Алексос за заботу, но посидев немного в своей комфортабельной клетушке, подумывала уже о том, не перебраться ли во второй класс. Стоял июнь. Лето выдалось жаркое, и в закупоренном вагоне, набитом людьми, было совершенно нечем дышать. Они-то пробовала обмахиваться веером из, из страусовых перьев, Однако это не приносило ни малейшего облегчения. Зато сосед Четыремаксимовых, молодой американец в простейском, не марком парусиновом пиджаке и таких же парусиновых штанах по моде генуэзских моряков, от путешествия был в полном восторге. На языках континентальной Европы он изъяснялся с трудом, и когда узнал, что они-то худо-бедно знают английский, избрал её мишенью для своих речей во славу технического прогресса. «Девятнадцатый век — век великого прорыва!» Таратурил он так бойко, что Анита едва поспевала за его скороговоркой. «Между Базелем и Цюрихом полсотни миль, и мы преодолеем их со всеми остановками меньше, чем за три часа!» «Двадцать миль в час! Представляете, миссис!» «Полвека назад никому и не слилась такая скорость!» «К этой бы скорости добавить немного удобства!» Уныло заметила Анита. «Девятнадцатый век — век великого прорыва!» Ёрзает в тесном пространстве между Максимовым и ещё одним соседом, молчаливым пожилым усачом в офицерском мундире. "Удовольствие?" мгновенно отозвался американец. "Да, в этом отношении в Европе есть чему поучиться. У нас в Пенсильвании 10 лет назад появились спальные вагоны. Правда, перегородок там нет". Он постучал по дощатой стене у себя за спиной. "Зато трёхъярусные полки, соломенные матрасы". При желании можно захватить с собой в дорогу подушку и одеяло и чувствовать себя как дома. Анита вообразила себя лежащей на соломенном тюфяке на третьей полке в помещении, больше похожем на передвижной загон для скота. И порадовалась тому, что она не в пенсировании, и ей не предстоит удовольствия кататать в поезде ночь. Максимов, по-английски понимавший слабо, нашёл себе другого собеседника, с которым сидел Висовис. у затушеванного копотью окна. То был солидный и тучный швейцарец, живший близ Женевы, на самой границе с Бургундией, и потому изъяснявшийся на вполне правильном французском. «Понравилась ли вам наша страна?» Как истинный патриот, вопрошал Толстяк. «Хорошая страна!» Тактично отвечал Максимов. «Меня радует, что в том аду, который представляет собой нынешняя Европа, Существует островок спокойствия. Вы очень верно сказали. Посмотрите вокруг. В Германии революция, во Франции революция, в Испании мятеж, в Италии, Австрии, Англии, Польше, куда ни взгляни, везде творятся какие-то беспорядки. И только у нас, в самом центре континента, всё тихо и спокойно. Было полтора года назад зандербургская война, но она, хвала всем святым, Длилась меньше месяца. А разве это война? Раздохнул ста, доселе молчавший седовласый офицер. Восемьдесятков погибших, ни одного маломальского серьёзного заражения. Чепуха, а не война. И повернувшись к Максимову, доверительно прибавил: Я тогда стоял при его превосходительстве генерале Дюфурье, лично наблюдал, как он железной рукой при свёл к смотру Американец, он назвался Джеймсом Грином, а нити надоел, его трескотня действовала на нервы. Он уже поведал ей всю свою биографию, от раннего детства и до настоящего момента. Грин оказался практичным не только в одежде, он был коммерческим агентом компании, занимавшейся производством нового технического чуда – машины для механического шитья. «Триста сишков в минуту, миссис!» Захлеблоса он от восхищения. Когда устроили соревнование между десятью профессиональными швиями и одним дилетантом, вооруженным машиной, запатентованной мистером Хоу, швеи проиграли вчистую. А Ните все это было неинтересно, и она, делая вид, будто продолжая слушать, стала потихоньку рассматривать шестого и последнего спутника, худого, стройного юношу, по виду почти мальчика, с пухлыми, чувственными губами, волнистыми волосами, зачёсанными вправо, чуть вытянутым лицом и усиками щёточкой. Юноша выглядел натуральным щеголем. Его чёрный сюртук, широкий в груди и зрятно сузился к талии, отчего верхняя часть туловища походила на фужер для шампанского. К сюртуку прилагались брюки в обтяжку, яркий шейный платок попугайской раскраски и пристроенный на коленях цилиндр. напоминавшая Аните перевёрнутое ведро, к которому зачем-то приклепали неширокие поля. Анита терпеть не могла таких фронтов. По счастью, сюртуки, оканчивающиеся чуть ниже пупа и обтягивающие pantalоны, из-под которых неприлично выпирало, причина места в середине сорока годов стали выходить из моды. Алекс, например, уже давно носил достаточно широкие штаны и светлый пиджак, длинный настолько, чтобы скрыть все интимности. Однако этот юнес, похоже, за ультрасовременными веяниями не следил. За всю дорогу он не произнёс ни единого слова. Сидел угрюмый, погружённый в себя и вертел в руках то ли стек, то ли хлыстик, вещицу абсолютно бесполезную, предназначенную лишь для того, чтобы чем-то занять руки. Оглядев юнца как следует, Анита нахмурилась. Подросток еще. Ему бы больше подошла гимназическая куртка, а он туда же. Норовит выглядеть записным фотом. И куда только родители смотрят. «По мне, лучшая в мире армия австрийская!» Разговорился меж тем усатый вояка, приглаживая ладонями свои обширные залысины. «Фельдмаршал Родецкий. Настоящий гений. Равных ему, пожалуй, и не сыщется». «Так уж и не сыщется», — поморшился Максимов. «А по мне, австрияки, никудышные воины. Как славно поколотили их в прошлом году в Милане». Безмолвный юноша внезапно скачал с места, занес он головой свой хлыстик и прошипел сквозь зубы на ломном французском. «Вы забываетесь, сударь, я этого так не оставлю!» В его голосе и во всей позе было столько патетики, что Анита улыбнулась. цилиндр-ведро, свалившийся с колен хозяина, покатился по полу. Максимов, не поднимаясь с места, хладнокровно перехватил тонкую руку, сжимавшую хлыстик, сдавил её, словно тисками. Спросил не столько с недовольством, сколько с интересом: "Что вам не понравилось в моих словах, молодой человек? Вы оскорбили австрийскую армию, и я требую, чтобы вы немедленно извинились". "А вы австриец?" по любопытству звоонито. "Да", с достоинством ответил Щёгель. Хотел добавить еще что-то, но сдержался. Максимов отпустил его руку, промолвил наставительно. «Следовало бы задать вам сбучку за непочтительное отношение к старшим, но на первый раз воздержусь. Вагонные споры – последнее дело». Тут бы конфликту и улечься, но австрийский отрок оказался настырным. «Это уже второе оскорбление!» Забушевал он с новой силой, убрав, однако, хлыстик за спину. «На сей раз личное?» «Надо же!» делал изумился Максимов. Я и не заметил. Алекс. Сошла, нужно вмешаться, Анита. Оставь его в покое. Остальные пассажиры, сидевшие рядом, молчали, прислушиваясь к перепалке соседей. Пришестыя их забавляла. Чего вы хотите? спросил Максимов уже без иронии. Кsatisfaction! Торжественно провозгласил Юнес. Сейчас же Прямо здесь, в поезде. Борец за честь автористского мундира секунду помешкал, но затем сказал, как отрезал. «На ближайшей станции! Не думаю, что это займет много времени!» «Что ж», проговорил Максимов медленно и как бы задумчиво. «На станции?» «Так на станции!» «Это вам подойдет?» Он кинул на окно. Состав замедлял ход. Мимо прополз аккуратный домишко с табличкой «Связь». на которой значилось «Килл Ванген». «Мне все равно», — ответствовал австрийец. «Кто из господ согласится быть нашими секундантами?» «Я готов», — подскочил Джеймс Грин, с такой поспешностью точно боялся, что это почетное право украдет у него кто-то другой. «Я тоже к вашим услугам», — степенно склонил голову седоусой и украдкой шепнул Максиму. «Вы же это не всерьез?» «Швейцарец?» Почел за благо не вмешиваться и сделал вид, будто влечен разглядыванием дивных изумрудных лугов, простиравшихся за станционными сооружениями. Поезд остановился. «Идемте!» Нетерпеливо выкривнул фарт с лыстиком, поднял с пола свой цилиндр и нахлобучил на голову. «Стоянка недолгая, нам надо успеть!» Он первым направился по проходу к двери наружу. За ним поспешил американец. Пожилой офицер задержался, поджидая Максимова. "Алекс", сказала Анита, нервическим движением поправляя на шее жемчужное ожерелье. "Ты же не собираешься убивать этого мальчика?" "Нет, конечно", успокоил её Максимов. "Проведу с ним воспитательную беседу, на том и кончим. Останься здесь, я скоро вернусь". "Вот ещё", возмутилась Анита и схватила свой редикуль, с которым приточитала не расставаться. Оставить тебя одного, чтобы ты наделал глупостей? Я иду с тобой. По правде сказать, она не столько беспокоилась за совруга, была уверена, что ему удастся утихомирить за ночь в мочёнку, сколько хотела пусть на несколько минут выбросись из душегубки на свежий воздух. Максимов не стал вдаваться в дискуссию. Пошли. Съдя с поезда, они завернули за угол вокзального домика, Там на пустыре топтался молодой австрияк. Джеймс Грин стоял подле него и в предвкушении и в увлекательном зрелище потирал руки. «Здесь нас никто не увидит», сказал он. «Джентльмены могут без помех выяснить отношения». Максимов решил, что пора приступить к дипломатическим переговорам. Драться с опляком было бы глупо, но и терять лицо ни в коем разе не хотелось. Он решил зайти с другого конца. «Милостливый государь, произнес Максимов, подчеркнутый вежливым тоном, обращаясь к противнику. «Полагаю, вы и не станете отрицать, что дуэль между благородными людьми должна проводиться строго по правилам. Ее участники обязаны соблюдать регламент. Начнем с того, что у нас нет оружия. Приобрести его до отхода поезда не представляется возможным, посему нам волей-неволей придется отложить дело до Цуриха». В багаже Максимова Лежала парочка неплохих револьверов, но упоминать об этом он благоразумно не стал. Они-то мысленно одобрил уход его суждений. До Цуриха ехать еще час с лишним, за это время австрияк остынет, и можно будет без ущерба для репутации заключить мировую. Но пылкий юнош без колебаний парировал. «Оружие у меня есть, вот оно!» И продемонстрировал увесистый пистолет системы Карла Ульриха. Где он только прятал такую громадную штуковину в своём облегающем одеянии? Стрелясы из одного пистолета хмыкнул Максимов. Как вы себе это представляете? Можно по очереди, ответила Стриз, уже не так уверена, как прежде. И тут стрел дурак-американец. Он выволок из-под своего просторного по-русинскиго костюма шестизарядный Кольт Волькер 44-го калибра и сунул в руку Максимова. Для бравого парня ничего не жалко. Эта игрушка вас не подведёт. Идиот, едва не выкрикнула Анита. Приключение, которое поначалу выглядело забавным, принимало всё более угрожающий оборот. Где-то на веранде мелодично звзвенел колокольчик. "Я один со всем человечеством, а потом не спрашивай, по ком звонит колокол", торжественно прорекламировал австрийс. Не думал, что вот такой знаток, Джон Адона, процедил Максимов, взвешивая в руке тяжёлый кольт. Между прочим, это сигнал к отправлению поезда, заметил Седоусы. Вам надо поторопиться, господа. Встреляемся сейчас же, заявил Юнес. На большое расстояние затес не получится, нас могут увидеть с платформы. Соперники встали по углам здания, а Вздык отбросил в сторону своих выстрел. и взял пистолет на изготовку. Максимов озадачно вертел кольт в руках. Ситуация вышла из-под контроля, и он не знал, что предпринять. «Между ними шагов восемь», — прикинула Анита. «С такой дистанции даже слепой не промахнется». Безотчетный ужас заполз в ее сердце. Сразу перестала ощущаться жара. Сделалась знобка, по спине побежали мурашки. Анита увидела, с каким хладнокровием И что важнее, с каким умением целит Максимова расфранченный молокосос. Он убьёт Алекса. Ёкнув в груди, убьёт и глазом не моргнёт. В сей миг явилась в облике Иоанна что величественная, почти монументальная. Так держут себя люди, обладающие огромной властью и привыкшие распоряжаться чужими судьбами. "Алекс, рванула Занета вперёд. "Прекратите, не смеете!" Усатый офицер крепко взял её за руку. "Мадам, Молвел он сурово: "Это мужское дело, они сами разберутся". Максимов, приняв трудное решение, вскинул револьвер на уровень глаз, навел мушку австряку в лоб, примяком подрезанную чёлку. "Стрелять по команде, на счёт три", предупредил Грин, не желавший оставаться сторонним наблюдателем, и принялся громогласно отсчитывать: "1, 2". "Ну и шут с тобой", сердит вас летом Максимов по-русски. Хочешь околевать? А околевай. 3. Услыхав реплику про шута, Австрис вдруг переменился в лице. Его рука, сжимавшая пистолет, резко дёрнулась кверху, и пуля, предназначенная Максимову, ушла в небо. В ту же секунду Анита вырвалась из хватки Сидоусова, бросилась к мужу и толкнула его в локоть правой руки, в которой он держал кольт. Револьвер изрыгнул пламя, выдохнул пороховой дым. Пуля шёл к стене. К элевангескому вокзалчику из трекаша тело в кусты со стены посыпалась иссушенное солнцем штукатурка. Никто толком не понял, что произошло. Австрий стоял бледный, и его пиджак с ульерхом мелко дрожала. "Вы русский?" проговорил он, не скрывая волнения. "Русский", подтвердил Максимов. "А какое вам до этого дело? Желаете продолжить поединок?" Он вошёл в азарт. а Ниде пришлось двинуть его под ребро, чтобы остепенился. По счастью, Австрияк не проявлял более никакой агрессивности. Он спрятал пистолет, подошел к Максимову и коротко, но учтиво поклонился. «Прошу простить меня, мосьор. Если бы я знал, что вы из России, то повел бы себя иначе. Поверьте, мне очень жаль, что между нами вышло недоразумение. Хорошо, что оно не имело печальных последствий». «Да уж», – буркнул Максимов. Не довольны тем, что дуэль прервалась на самом захватывающем месте. Но кто вы чёрт возьми? Ответить юноша не успел. Пожилой швейцарский военный прислушался к чему-то удаляющемуся и возопил, что было сил. Поезд, наш поезд ушёл. Все пятеро не сговаривались бросились на перрон. Выскочив из-за угла, увидели, как базильский состав, разгоняясь, удаляется в восточном направлении. В небе колыхался чёрный дымный плюмаж. словно локомотив, издевательски помахивал отставшим пассажирам на прощание. Из станционного домика высыпали напуганные выстрелом служащие. Австрийский юнит шагнул к ним, стал что-то говорить по-немецки с ольбегло, что не оставляло сомнений: это его родной язык. А ещё в голосе его слышались приказные нотки. Анита удивлялась всё сильнее. Кто же он в самом деле этот мальчик, который ведёт себя с такой королевской уверенностью. Вот один из железнодорожных служак попытался что-то возразить, мальчик строго прикрикнул на него, но затем сунул ему в руку горсть франков, уже фактически ставших единой валютой этого еще недавно разделенного на суверенные кантоны государства. «Кнут и пряник, все верно. Служащие моментально испарились. Наверное, их слезала языком та упитанная корова, что паслась на лагу недалеко от станции». Австрийе свернулся к своим попутчикам, застал их оживлённо переговаривающимися. Следующий поезд будет только завтра, говорил сознанием дело Сидаусы военный. И это очень скверно, поскольку я должен непременно быть в Цюрихе сегодня вечером. У меня приказ, проинспектировать гвардейский корпус. Корпус может подождать, бурчал Джеймс Грин. А вот то, что вместе с поездом уехали образцы моих швейных машин, мне совсем не нравится. Думаете, их украдут? ответил ему Максимов, возвращаяя гринок кольт. Украсть могут не машину, а идею. Это гораздо хуже. Она, конечно, запатентована, но я слышал, в Швейцарии немало талантливых механиков. Скопируют конструкцию, внесут кое-какие изменения и будут продавать как собственное изобретение. Мне кажется, вы плохо думаете о швейцарцах. В разговор вмешался Австрииз, и внимание сразу переключилось на него. "Господа", сказал он. Так как неприятность произошла по моей вине, я все исправлю. Мы догоним поезд. «Как?» – удивился Грин. «В этой дыре есть резервный паровоз?» «Паровоза нет, но мы поступим проще. Вот, смотрите». И Австрийец показал рукую на неюся откуда взявшийся шарабан, который подкатили к перрону две чалые лошади. Ими правил один из служащих железной дороги, тот, что получил от Австрийца щедрую плату. Мы прекрасно поместимся. Спешу вас разжиревать в уныре, сказал Максимов. На этой колломагии, даже с хорошим вылашемием и породной дорогой, мы едва ли сделаем более 15 миль в час. Поезд движется быстрее, и мы уже дали ему приличную фору. Нам его не догнать. Кучер знает короткий путь. Он обещает, что мы настигнем состав уж Прайденбаха. Это следующая станция. Едем, Алекс. Анито пихнула мужа в плечо. Если и не догоним, то попросим, чтобы нас отвезли прямо в Цюрих. Здесь уже не так далеко. А наш багаж? Что с ним может случиться в дороге? Вероника присмотрит. Вероникой звали верную служанку Максимовых, которую они взяли с собой в заграничное путешествие. Она ехала во второклассном вагоне, вместе с публикой попроще. Вся компания, оне теряя времени, загромоздила шарабан. Деревянные скамьи были узкими и занозистыми, но в сложившихся обстоятельствах никто и не вздумал на это сетовать. Возница взмахнул гнутом, что-то гаркнул, и лошади рванулись с места. Шарабан довольно ходко покатился по проселочной дороге, шедшей под углом к рельсовой колее. Максим устал с беспокойством смотреть на чугунку, от которой они отъезжали все дальше и дальше. Кучер, обернувшись, перехватил этот взгляд. Отревист пробормотал несколько слов на немецком. Скажите любезный, обратился к нему Максимов. Нельзя ли прибавить? Возница не отреагировал. За него ответил Сидоусы. Здесь, в немецкоговорящей Швейцарии, мало кто понимает по-французски. Но вы не беспокойтесь, мы успеем. Шарабан трясло немилосердно, шатало из стороны в сторону. Анито вцепилась в Максимова, чтобы не вывалиться за борт. К горлу подступила тошнота. Мужчины старались держаться так, будто им всё нипочём, хотя по лицам некоторых было заметно, что их тоже мутит. Строение вокруг становилось всё меньше, а пастбищ с коровами всё больше. Луга, луга, сплошная зелень, пересекаемая кое-где извилистыми прожилками ручейков, с переброшенными через них ладными мостиками. Наконец впереди показался небольшой буковый лесок, а за ним, в просветах между деревьями Блеснули рельсы. Дорога, по которой дробно грохотал шарабан, вела прямо туда. Максимов, привстав, вытянул шею. Прозевали. Не вида никого у поезда. Он еще не подъехал. Спокойно сказал Седаусый. Мы опередили его на несколько минут. Сейчас двинемся вдоль шесть дорожного полотна в сторону Шпрайтенбаха. Возможно, мы будем там даже раньше нашего состава. Они-то уже начала верить, что всё закончится благополучно. Но тут одно из колёс предательски хрустнуло. Шарабан грузно осел на правый бок, его пассажиры повалились друг на друга, а возница, проскрипев замысловатое ругательство, натянул поводья. Послушные лошади встали. Максимов первым делом спрыгнул на землю, заглянул под брюхо перекосившегося Рдвана. Поздравляю, ось сломана. Возница чертыха из полез осмотреть повреждения. Максимов помог спуститься о ните и остальным. Грин замер, к чему-то прислушиваясь. «А вот и поезд!» Издалека донеслись натужные пыхтения и лязг, которые не могли свидетельствовать ни о чем ином, кроме приближения паровоза и вагонов. Задир австриец, привыкший, видно, командовать в любых условиях, провозгласил тоном, не допускавших возражений. «Вперед, мы еще можем успеть!» Возражать, собственно, было нечего. Он предложил то единственное, что можно было предложить. Оставив в кучера возиться со сломанной осью, компания из пяти человек ринулась к двум тускло поскверкивающим металлическим жилам, которые вибрировали и стонали, как гитарные струны, тронутые рукой музыканта. Они то в своих длинных юбках, сразу отстала. На ней было дорожное облачение, но и оно, в силу действующих законов приличия, имело немалый объём. Адлиный подол цеплялся за любые, даже самые микроскопические неровности почвы. Максим его задержался, взял её за руку, потянул за собой. Быстрее, быстрее! торопил мальчишка австрийс, вырвавшись на несколько шагов вперёд и раздражённо оглядывавшийся на медлительных спутников. Они опоздали. Выскочили к насыпи, когда локомотив уже пронёсся мимо. Хастудис хотел схватиться за ажурный перильца, окружавший открытую площадку старца одного из вагонов. Но пальцы соскользнули, и он чуть не угодил под колёса, которые несомненно перемололи бы его изящное стройное тело в малоаппетитный фарш. Седаусы отдёрнул его назад. Не зачем рисковать жизнью из-за ерунды. Когда стало очевидно, что поезд они упустили, Анита сразу успокоилась и принялась рассуждать логически. До ближайшей станции рукой подать. Добраться туда будет несложно. Даже если не удастся, почини шарабан и повозку, и лошадей. И сегодня же буду в Цюрихе. Но вышло совсем не так. Едва последний вагон промчал перед незадачливыми путешественниками, как сбоку что-то громко затрещало. И на пути, в нескольких саженях перед паровозом, рухнуло могучее дерево. Сочный хряск с которым переломился ствол, гулкий звук удара о рельсе и шорох листвы, обволакивавший крону, на мгновение заглушили шум поезда. Тут же раздался душераздирающий визг тормозов. Локомотивом управлял опытный механик, но и ему не хватило реакции, чтобы остановить поезд перед таким негаданным препятствием. Локомотив, старый добрый аппарат, построенный нюкаслским заводом по типу знаменитого «Рокет», ткнулся рылом в шлестящую преграду, заскрежетав всеми своими частями. Сила его была столь велика, что он и его не свратил дерево с рельсов, но все же вынужден был остановиться. Две фигурки, механик и кочегар, соскочили на земь. На некоторое время наступила почти полная тишина, если не считать приглушенного гула голосов, раздававшегося из запертых вагонов. «Что за оказия?» – проговорил о задачной военной. «Первый раз вижу». чтобы такой мощный бук свалился сам по себе. Но они те уже бросился из глаз осязательство, которое другие пока игнорировали. Бук упал не сам собой. Он был срублен. Она даже за сотню шагов разглядела наспех изкромсаные порами комель. А дальше всё развевалось, как в романах Финемара Купера. Из зарощицы выскочили двое в чёрных балахонах с оружием в руках. Они в одно мгновение выпалили в механика и кочегара, и те повалились в зелёную листву лежащего на рельсах бука, утонув в ней, как в оспинный пучение. Затем, не медля ни секунды, один из стрелков полил с вагон первого класса, тот самый, в котором не дали как полчаса тому назад ехали пятеро путников, застывших сейчас в оцепенении позади поезда. Вот вам и тихая Швейцария, присвистнул Джеймс Грин, снова вытягивая свой Colt. Да тут почище, чем на Диком Западе. Это грабители, резонно определил юный австрияк, в ладонь которого уже прочно сидел Ульрих. Их надо остановить. Он без страшна побежал к месту кровавой расправы и прямо набегу, едва прицелившись, сразвёл на повал чёрного главаря, который никак не ожидал нападения с этой стороны. Однако тотчас из рощи посыпались беспорядочные выстрелы. Оттуда выбежали ещё двое в таких же балахонах, как убитого. И отважный Остриц был вынужден укрыться за последним вагоном. Этому парню надо помочь, сказал Грин и перебегая от бука к буку, принялся лупить по неизвестным бандитам из своего культа. Безоружные Максимов, Анита и Седоусы притаились за кряжестым деревом великаном и оттуда содержали ход необыкновенной битвы. Максимов нервничал и вслух сравнивал себя с крысой, забившейся в нору. И почему я не завёл привычки носить револьвер в кармане? задавал он риторический вопрос, обращаясь к самому себе. Наверное, потому что он может в любой момент продырявить тебе ногу в лучшем случае, отвечала за него Анита. Седоусы не говорил ничего. Театр боевых действий захватил его всецело. Он смотрел за сражением с профессиональной точки зрения и был чем-то недоволен. Чаша весов, впрочем, склонялась в сторону добра. Вот и второй бандит рухнул с простреленной головой. Это постарался Грин, нашедший себе удобную позицию за пнем, оставшимся от повального на рельсы бука. Бой обязан был окончиться, поскольку оставшийся разбойник не мог отбиваться от двух противников сразу. Но, как назло, пистолет юного австрийца замолчал. «У него кончился боезапас», – догадался седоусый. Разбойник тоже понял это, и, отстреливаясь от Грина, побежал хвост состава. Австрийец высунулся из-за вагона, Хотел был перемахнуть через открытое пространство, чтобы оказаться в лесу. Но в первом классе что-то тяжко громыхнуло. В стороны брызнули стекла и обломки деревянной обшивки. Послышались истошные вопли пассажиров. И тут же, из окна кубарем, вылетела выброшенная взрывной волной толстяк швейцарец. Все было как в жутком сне. Тучное тело вдруг сделалось легче мыльного пузыря. Несколько раз перевернулось в воздухе и шмякнулось на траву близ насыпи. Дрогнуло. Конвульсивно задергалось. изображенная, залитая кровью, изогнулась дугой, потом вытянулась и замерла в неподвижности. Бандит, не добежав до вагонного торца, за которым скрывался австрийс, инстинктивно отпрыгнул в сторону, а из поезда выскочил ещё один. Размахивая ружьём, он орал на непонятном языке. Холван, Нел Таланда Мак. Австрийс, воспользовавшись заминкой, выскочил из вагона и кинулся к зарослям. Споткнулся о выпивший о землю зловатый корень, растянулся во весь рост. Седоусый бросился к нему, помог подняться. Все это заняло совсем крошечный отрезок времени, но бандиты заметили их, и тот, что выскочил из вагона, он же, несомненно, и устроил взрыв внутри, победно завопил. «Латом!» «Мознем хагьот эл!» Шарахнули синхронно об ружья. Седоусый схватился за плечо и со стоном сел в траву. Но Астриес подхватил его и втащил в спасительный лесок. А тут и умница. Эх, давно ли в представлении Аниты он был идиотом? Грин срезал одного из разбойников своим снайперским выстрелом. И только сейчас Анита, помимо воли, влеченная этим дьявольским спектаклем, обнаружила, что рядом с ней нет Максимова. «Алекс!» – крикнула она испуганно и стала озираться по сторонам. «Алекс, ты где?» А Максимов, которому надоело бездействовать, когда другие проявляют чудеса героизма, пробрался по сконце среди мажовеловых куб, стрелой вылетел из них и пригвоздил зади на шею последнему оставшемуся бандиту. Схватка была недолгой. Максимов вырвал у него из рук ружьё и саданул ему Команца прикладом по загривку. Баталия была триумфально завершена. Анита подбежала к своему мужественному супругу. Убедившись, что он невредим, не стала устраивать сцен. Это вообще было не в её правилах. К ним подошёл Джеймс Грин. Залихватски дунул замявшийся ствол Кольта. "На такое развлечение в здешнем болоте я не рассчитывал", сказал он, рискуясь. По справедливости, он заслуживал похвалы, но никто не удостоил его даже взглядом. Они-то смотрели на тело, распростёртое у ног Максимова, а тот разглядывал доставшееся ему в качестве трофея ружьё. Смоглянка БС, классифицировал он неуклюжее длинноствольное оружие, больше походившее на фузею, виденную Анитой на старых гравюрах. С перезарядкой одноучене. Вот почему мы так лихо отделались. Анито, технические тонкости не занимали. Она показала Максиму выходящего бандита, чьё лицо было всё ещё скрыто чёрным наголовником, с неким подобием матери чего забрала. Так что в вины были только закрытые по слочу безозятливое сосаение глаза. Ты убил его, Алекс? Нет, зачем? Сейчас очухается. Надо же узнать, кто эти башубазуки и чего ради они устроили бойню посреди такой идиллии. Подковалял, зажимая рану в плече, седоусы военной, заботливо поддерживаемой юным офицером. Прошу прощения, господа, виноват, промолвил Сачи. Мне показалось, они меня узнали и стреляли в меня. Выходит, я и есть причина всей заварухи. Могу предположить, что эти злопамятные субъекты мстят мне за ту роль, которую я сыграл в Зандербургской войне. Она расколола общество на два враждебных лагеря, как любая гражданская. «При чем здесь вы?» Не слишком любезно спросила Анита. «Стреляли во всех, но метели...» Она с прищером взглянула на Стрейца. "В вас?" При этих словах он вздрогнул. "Да, да, не вскидывайтесь. Я хорошо видела, в кого целил этот негодяй. Он хотел убить вас, а вы?" Она повернулась к Седаусому. "Вы случайно поставились под пулю и не исключено спасли молодому человеку жизнь". "Я даже не думал об этом", стошнивался Седаусой. Они то в упор посмотрел на Стрейца. Буквально сверлилось в него своими колючими зрачками. «Скажите же, кто вы такой? У вас полный карман и денег, на вас одежда, которая стоит целое состояние, на вас охотятся с ружьями!» Она выдержала небольшую, но эффектную паузу. «И еще у вас перекосились усы, они вот-вот отклеятся!» Австриец залился густой карминной краской, беспорядочно зашевелил руками, стал прилаживать на место свои несуразные усики. Анита еще не видела его в таком смятении. Требовалось что-то отвечать, четыре пары пытливых глаз пились в него, но отвечать он не хотел. Ему и не пришлось. Из леска, который после окончания пальбы погрузился в безмолвие, вышли в стройной шеренгой еще четверть незнакомцев в черных балахонах, точные копии только что страженных. Все они держали наперевес, раскритикованные Максимовым, но того не ставшие безобидными, ружья Браун Бес, калибром три четверти дюйма. А вот это уже совсем худо. Еле слышно, произнес Максимов. Грин и юный австриец, не сговариваясь, оттеснили они тут назад, прикрыли с собой. Она не противилась. Очередная перемена декораций ошеломила ее. Отступаем за вагоны. В уголком рта скомандовал усатый офицер. Он продолжал зажимать ладонью рану. Рука его и часть мундира обильно окрасились кровью. Стали медленно пять из их состава, изнутри которого доносило что-то похожее на многоголосый вой. Грин Австрицы и Максимов выставили перед собой дула, что было трюком скорее психологическим. Ибо ружьё Максимова и пистолет Австрицы были разряжены. Бодитые, как дисциплинированные солдаты на плацу, скинули свои фузеик плечам. "Нелли, беги", рявкнул Максимов. "Гренл заоб". сдауши, с простреленной грудью, рухнул ничком на землю. Ещё одна пуля шибла со свистцей его щёлльский цилиндр. В ответ прозвучал выстрел Грина, ранивший одного из бандитов в ногу. Больше водобеца не удалось. Разбойники принялись оропливо перезаряжать ружья, позволив своим жертвам совершить рывок и укрыться за последним вагоном, там, где минуту назад скрывался молодой стреляк. "Встрелять же, Грин", взмолился Анита. "Стрелять ещё". Ой. развёл руками американец. Мой запас тоже иссяк. Есть ещё пара свинцовых патронов в бумажных гильзах, но все они в багаже, на крыше вагона. Положение ис критического стало безнадёжным. Четверо бежалось на кубис, скоро пойму, что сопротивления не будет, и им останется лишь поупражняться в стрельбе по живым мишеням. Уже в этом-то они, они не приуспеют, они-то не сомневалось. Стойте, выкривнул Австриец зычным голосом и вышел из-за вагона. «Если вам нужно я стрелять в меня, прочих не трогайте! У мальчугана храброе сердце!» – уважительно шепнул Грин Аните и Максимову. «Кто же он такой, кол мне в лодку?» Австриец зашвырнул в кусты никчемный Ульрих и спустился к насыпи. Теперь он стоял перед вооруженной четверкой совершенно открыто, как приговоренный казни арестант на расстрельном полигоне. Анита, что было силы, сдавила предплечье Максимова. «Алекс, неужели ничего нельзя сделать?» «Боюсь, что ничего. И самое гадкое то, что когда они расправятся с ним, они примутся за нас». Бандиты взяли австрийца на мушку. Они действовали без спешки, знали, что добыча от них никуда не денется. Грянул еще один залп, но австрийец остался стоять на ногах. Анита, выглядывавшая из-за вагона, не поверила глазам. В траву мешками свалились сами стрелки, кто спиной, кто боком. Что с ними? Ответ на этот вопрос был получен незамедлительно. За поверженными разбойниками замелькали, заслоняемые ветвями буков, люди в пёстрых одеяниях. На них не было масок и балахонов, но они предпочитали не высовываться. Они-то даже не сумел посчитать, сколько их точно, четверо, пятеро, больше. Час в час унелечя, пробормотал Джеймс Грин с досадой, сунув в пустой кольт за пояс. Ещё какие-то мерзавцы на наши головы. Один из новоприбывших, смуглый, бородатый, с цыганскими чертами лица, вышел из-за деревьев. Анита смогла его рассмотреть. Он был высок, жилист, одет в синее пальто. И как только не сварился в нем такую жару, из-под которого выглядывала ярко расшитая жилетка. Он деловито осмотрел лежащих втрою бандитов, убедился, что все они мертвы, и он, по-небратски подмигнул австрийцу, который все еще стропленел близ насыпи. который все еще столбенел близ насыпи, глумливо-почтительно, приподнял свою широкополую шляпу и был таков. Скрылся в лесу, словно его здесь не было, а вместе с ним растаяли его оставшиеся неведомые товарищи. Снова повисла тишина, нарушаемая лишь схлипываниями и повизгиваниями, долетавшими из вагонов. Анита выпрыгнула из состава, подскочила к австрияку, тряхнула его за полу сердука. «Эй, с вами все хорошо?» Он мотнул головой, выходя из тупора. «Да, я в порядке». «Кто эти вторые, вы их знаете?» «Впервые вижу, равно как и первых», — ответил он, и, заметив недоверие в глазах Аниты, прицелок упил. «Слово дворянина!» Рядом уже стояли Максимов и Грин. Максимов нагнулся, надскрючившийся на земле седоусом, потрогал его шею. «Убит». Мы даже имени его не знали. «Глядите!» — Анита вытянула палец. «Тот из первых! Он очнулся!» Разбойник, оглушенный Максимовым, пришел в себя. Приподнялся. Сел, ошелел и повертел башкой туда-сюда. Черный капюшон свалился, открыв взором обезображенное оспы лицо, соскаленными, как у волка, зубами. Австрийец, шагнув к бандиту, спросил у него о чем-то по-немецки. Тот ответил свирепым взглядом, но не издал ни звука. Как твое имя? перешептал он с резко французский. Ты меня знаешь? Почему вы хотели меня убить? Разбойник орал зубы, но опять не сказал ничего, оскаблился. А потом сделал по-змеиному быстрое движение и выхватил из-под балахона кинжал. Осторожно, закричал Максимов и отдёрнул замешкавшуюся австрица назад. Бадит попытался вскочить на ноги, Но они его не держали. Он снова плюхнулся на землю и со звериным рыком в садилки вжал себе между рёбер. Анита вскрикнула, закрыла ладонью рот. Бодит забулькал горлом, сохрапнул, привалился к насыпи и затих. Кончено, констатировал Грин. Теперь мы ничего не узнаем. Анита заставила себя оторвать взгляд от трупа. Идёмте в вагоны, там могут быть раненые. Она поднялась в вагон первого класса, пострадавшей от взрыва. Её сопровождали Максимов и таинственный Астаиз. Они дошла по проходу, заглядывая во все встречавшиеся на пути шестиместные отделения, и задавала один и тот же вопрос. "Он заходил сюда, а сюда, а сюда?" На смертельно перепуганные, сжавшиеся к стенам и перегородкам пассажиры отвечали отрицательно. Анита с удовлетворением отметила что среди них нет ни единого пострадавшего. Так дошли до последнего отделения, которое покинули на станции под названием Кильвангена. Здесь всё было в ужасе. Здесь всё было в ужасающем состоянии. Окно выбито, сиденья, пол, потолок и все прочие части вагонной конструкции разворочены взрывом. На месте, где сидел тот сышвейцарец, темнело пятно. Максимов подобрала осколок медного цилиндра. Смотрелса в него. Гремучи чартуть, взрываясь от обычного сотрясения. Он ворвался сюда и сразу бросил бомбу. "Предположила Нита" и обернулась к стоявшему за её спиной австрицу. "Он знал, где именно вы должны ехать. Если бы не ваша перепалка с Алексом, мы бы не сошли с поезда в Кильвангине, и нас всех разорвало бы на куски". Она с одраганием посмотрела через вышибленное окно на тело толстяка швейцарца, лежавшее под откосом. Австрийц подумал и ответил. «А я боялся, что вы до сих пор сердитесь на меня за тот прискорбный инцидент». «Все было бы гораздо прискорбнее, если бы он не произошел». Подвел итог Максимов, и они вернулись к выходу. У поезда уже толпились пассажиры 2-го и 3-го классов, которых расторонный Грин проинформировал, что опасность миновала. Они боязливо косились на разбросанных там и вся мертвецов, шумели и волновались. От одной из групп отделилась девушка в кружевном копоре с крапинами по поте и бросилась со всех ног к конитям. Анна Сергеевна, страсти-то, страсти, страсти захлёбзапытала она. Уже не чаяла живой выбраться, а вы как, целы, Алексей Петрович? Вероника, умись, сказала Анита. Как видишь, ничего с нами не случилось. Вот только Как теперь добраться до Цюриха? Максимов подошёл к паровозу. Локомотив исправен. В поезде достаточно мужчин. Сдвинем с пути дерево, и можно будет ехать дальше. Расчистить дорогу несложно. Но кто по видел паровоз? Поинтересовался Грин. Я не умею. Я умею, скромно отозвался Максимов. Правда, нужен будет кочегар. Ну, на это и я соглашусь. Работа не хитрая. Грин с готовностью стал стягивать с себя порсейновый пиджак. А несколько дюжих джентльменов сворачили с рельсов срубленный бук, что шашал листьями, он скотился с насыпи. Максимов самым тщательным образом изучил железнодорожное полотно и пришёл к выводу, что оно не повреждено. Перед тем как тронутся, выполнили ещё одно скорное действие. Погрузили в разбитое отделение первоклассного вагона трупы бандитов. А с ними покойников из паровозной бригады и двух погибших швейцарских пассажиров бандитов Грин приложил оставить на месте, но Анита возразила. Мало ли кто ещё наведается сюда до прибытия полиции. Когда всё было готово к отправлению, Максимов занял место механика на локомотиве. Рядом стоял Грин с лопатой в руке. Пассажиры, взбудораженные всем произошедшим, еще роились возле поезда, галдя и не желая заходить в вагоны. «Всем занят свои места!» – выкрикнул Максимов, но его голос утонул в разноголосном гомоне. На помощь пришел юный австриец. Он ступил на подножку локомотива, выхватился рукой за поручень, приподнялся на цыпочках, весь вытянулся вверх, язычно прокричал. «По вагонам! Через минуту состав отходит! Кто не успеет занять свое место, останется здесь!» И его послушались.